Глава 31. Все новое унижение Дзюньсе тихо думал, если бы я не переместился в это тело, Дзюнь наверняка так и оставался бы прожигателем жизни. Могли Дзюнь Масси предвидеть все прошедшие события? Разумеется, нет. Даже если бы завтра семья Дзюнь снова стала великой, Дзюньсе бы придерживался роли простого придурка. И даже станет ему ну, очень скучно.